Глава 10. Сказка как целое. 1. Единство волшебной сказки. Мы рассмотрели сказку в последовательности составных частей её композиции. Эти составные части композиции одинаковы для разных сюжетов.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 Показание оставшимся мнимых знаков смерти, печь, яги, разрубание и оживление, проглатывание и извергание, получение волшебного средства или волшебного помощника, травестизм, лесной учитель и хитрая наука. Последующий период до вступления в брак и момент возвращения отражены в мотивах большого дома, накрытого стола в нём, охотников, разбойников, сестрички, красавицы в гробу.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 Далёкий путь на орле, кони, лодки и так далее, бой с хранителем входа, стремящимся съесть пришельца, взвешивание на весах, прибытие в Иной Царство и все аксессуары его. Сложение этих двух циклов даёт уже почти все, но всё же не все основные слагаемые сказки. Между этими двумя циклами нельзя провести точной границы. Мы знаем, что весь обряд инициации испытывался как побывка в стране смерти, и наоборот. Умерший переживал всё то, что переживал посвящаемый, получал помощника, встречал поглотителя и так далее. Если представить себе всё то, что происходило с посвящаемым, и рассказать это последовательно, то получится та композиция, на которой строится волшебная сказка.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 учредители рода и обычаев, в который, родившись чудесным образом, побывал в царстве медведей, волков и прочих, принёс оттуда огонь, магические пляски, те самые, которым обучают юношей и так далее. Эти события вначале не столько рассказывались, сколько изображались условно драматически. Они же служили предметом изобразительных искусств,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 Так, постепенным процессам порчи они доходят до того, что им не приписывают значения, и их рассказывают, как рассказывают сказки. Процесс открепления от обряда дорси называет порчей. Однако сказка, уже лишённая религиозных функций, сама по себе не представляет собой нечто сниженное сравнительно с мифом, от которого она произошла. Наоборот,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 Например, сказки о животных имеют такое же происхождение. Это может быть доказано специальными монографиями, посвящёнными этим жанрам. Доказать это здесь нельзя. Изучение сборников индийских сказок приводит к заключению, что это сплошь ритуальный материал, то есть что сказка в нашем смысле этого слова здесь ещё не известна. Такая точка зрения покажется малоубедительной фольклористу, но этнографы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 Это можно подтвердить и анализом сказок о животных. Так, например, в Северной Америке есть особый разряд сказок о койоте. Это весёлые рассказы о проделках койота. Индейцы скиди говорят о нём: "Койот великолепный парень. Он знает все вещи, и его просто невозможно уничтожить. Кроме того, он полон диких причуд и очень хитёр. Поброть его можно только с величайшими трудностями".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 Ведь посвящение далеко не единственный обряд. Были ещё сезонные охотничьи и полеводческие обряды, и целый ряд других обрядов, и каждый из них мог иметь свой порождающий миф. Связь этих обрядов с мифами и связь их обоих со сказкой ещё совершенно не исследована. Чтобы внести ясность в этот вопрос, нужно подробно исследовать состав фольклора до классовых народов. Это завело бы нас слишком далеко.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 Здесь даётся историческое объяснение тому явлению, которое всегда считалось трудным для объяснения, явлению всемирного сходства фольклорных сюжетов. Сходство это гораздо шире и глубже, чем это представляется невооружённому глазу. Ни теория миграции, ни теория единства человеческой психики, выдвигаемая антропологической школой, не разрешает этой проблемы. Проблема разрешается историческим изучением фольклора,